Глава 31. Теперь она встречалась с Женей каждый день. Они ходили в кино, кафе. Катя уже немного знала о своем новом знакомом и думала, при других обстоятельствах она обязательно бы отшила мальчика, работающего с слесарем на заводе. Впрочем, надо было отдать ему должное. Женя много читал, несколько раз пытался поступить в университет, Однако у него не было ни блата, ни денег, ни хорошего аттестата, и все попытки оказывались неудачными. Женя жил один в двухкомнатной квартире. Его мать умерла три года назад, и парень тяжело переживал ее смерть. Она делала его совсем одиноким. У юноши не было родных. Катя осознала, почему их в первый же вечер потянуло друг к другу. Две одиноких души, отчаянно нуждавшиеся в ком-то, кто понял бы их. Судьба дала каждому такой шанс. С появлением Жени девушка расцвела. Искалеченное лицо даже похорошело, особенно когда она думала о своем знакомом. Катиной маме парень тоже понравился, и она не препятствовала их дружбе. Девушка была очень благодарна своему кавалеру, за то, что он никогда не спрашивал ее о прошлом, не интересовался, кто изувечил ее и как это произошло. Порой ей казалось, прошлое постепенно отступает, и призраки не появятся перед ней. К призракам она относила не только братьев Данченко, но и свои разбитые мечты. Однако жизнь преподнесла сюрприз. Однажды они с Женей сидели в кафе и ели... Обалденно, как выражался парень, вкусное мороженое. Катя случайно бросила взгляд на открывшуюся дверь и обмерла. В кафе входил Алексей под руку с незнакомой девушкой. Пара села недалеко от нее, и она смогла хорошо разглядеть обоих. За полтора года, что они не виделись, Алексей стал еще красивее и мужественнее. Женя не шел с ним ни в какое сравнение, и Катя поняла, школьная любовь не умирала и не умрет. Она просто глубоко спряталась до поры до времени в сознании, как и мечты некогда красивой девочки об артистической карьере. Больше всего ее огорчило то, что Алексей пришел сюда не с Леной, с которой так дружил в школе, а с совершенно незнакомой девушкой, Может быть, его однокурсницей. И эта однокурсница была очень похожа на нее, Катю. Такие же роскошные каштановые волосы, точенные черты лица, огромные голубые глаза, высокие скулы. В этот момент девушка возненавидела весь свет. На ее месте могла бы быть она, если бы не этот уродливый шрам, полученный, кстати, из-за него. Ее бесило, что она даже не может подойти к нему и рассказать, сколько ей пришлось вытерпеть. Ведь она никому не рассказывала, кто искалечил ее. И по той же причине он никогда не оценит ее самоотверженность, никогда не посмотрит на нее ласково, он вообще никогда ее больше не увидит. Для нее лучше смерть, чем страх и жалость в его глазах. «Пойдем отсюда». Прошептала она Жене, бросив ложку, которой ела мороженое. — Ну ты же еще не доела, — удивленно сказал парень. Однако, заметив состояние подруги, взял за руку и, проследив ее взгляд, подозвал официантку. — Рассчитайте нас, пожалуйста. — Я подожду тебя на улице. Катя полностью скрыла лицо в волосах и пробежала мимо столика, за которым сидел Алексей и его девушка. Женя появился через минуту. — Куда пойдем? — спросил он устоявший, как статуя Кати, нежно тронув ее локоть. Но она вдруг резко оттолкнула его и разрыдалась. — Что случилось? Парень обнял свою подругу одной рукой, а другой подозвал такси. Бережно усадив Катю в машину, он сказал. — Это из-за того парня, да? Она кивнула. Ты мне расскажешь об этом потом. А сейчас я отвезу тебя домой. Не хочу, чтобы ты шла по улицам и плакала. Нет, не домой. Девушка представила свою квартиру, свою комнату, где сам воздух насыщен воспоминаниями о ее несбывшейся любви, о ее мечтах. Куда угодно, только не домой. Хорошо, поедем ко мне». Он взял ситуацию в свои руки. «Только позвонишь от меня маме и скажешь, что задержишься».